Почему плакала Богородица? В детстве маленький Горький был уверен, что у его деда один Бог, а у бабушки другой. Каждое утро он слушал, как бабушка молилась перед любимой иконой, подробно рассказывая ей обо всех домашних невзгодах и обращалась к Богу с ласковыми словами. А дед слушал и укорял ее за такую бесс церемонность в обращении с божьим именем. Он поймёт, уверенно отвечала бабушка. Ему что ни говори, он разберёт. Дядя же читал молитву твёрдо, как отвечал урок, крестился часто, кивал головой, точно бодался. Его Бог был строгим и неласковым. Но стави Бог грозно и высоко над людьми, пишет Горки. Он, как и бабушка, тоже вовлекал его во все свои дела. И его и бесчисленное множество святых угодников. Иногда дед мечтал: помог бы Господь продать домишко этот, хоть с пятьюстами пользы, отслужил бы я молебен николи угоднику. И если бы ему действительно удалось выгодно продать дом, дед увидел бы в этом действие молитвы, дошедшей до Бога. Но те, кто прочёл Горьковское детство, знают, что дед-писатель разорился, стал нищим, и никакие молитвы, никакие святые ему не помогли. В жизни верующих иконы занимают важное место. Их устанавливают в церквях и домах к ним обращаются за исцелением за помощью в самых разных делах как когда-то дикарь не выходил на охоту без талисмана так и верующие не приступают к любому важному делу не помолившись перед иконой верующие убеждены что на них строго и пристально глядят настоящие лица бога и святых головы их окружены золотистым сиянием и оно тоже говорит об их особой святости. Откуда же возник обычай рисовать иконы? По церковному преданию, дело обстояло якобы так. Первую икону сделал сам Христос. Сын Божий взял полотенце, утёрся им и произошло чудо. На полотне отпечаталось его лицо. Если мы обратимся к истории религий, более древних, чем христианство, то столкнемся с интересными фактами, опровергающими церковную легенду. В Древнем Египте уже пять тысяч лет назад существовал своеобразный похоронный обряд, связанный со сложным религиозным представлением о существовании души. Египтяне верили, что после смерти Через определённое время душа возвращается в тело человека поэтому они старались сохранить тело умершего как можно дольше труп бальзамировали пеленали превращали в мумию способную пролежать столетия процесс бальзамирования был делом дорогим долгим и не всегда надёжным если тело разлагалось и черты лица искажались душа По древнеегипетским поверьям была обречена на вечное скитание. Чтобы избежать этого, египтяне придумали надёжный способ. Лицо мумии они покрывали специально подготовленной льняной тканью, пропитывали слоем гипса и раскрашивали. С течением времени цветной слепок стал копировать наиболее характерные черты лица данного человека, не повторяя всех его деталей. Это и был первый портрет. Постепенно он приобретал всё большую самостоятельность. Его стали отделять от тела умершего и клали рядом. Ещё позже слепок стал плоским. Во втором веке нашей эры изображения человеческого лица делали на дереве или холсте и ставили вертикально в головах умерших. Одновременно с этим процессом шло развитие и скульптурного портрета. Дело в том, что самым надёжным способом сохранения человеческого облика было изготовление статуи умершего. В древнем Египте статуи являлись частью заупокойного культа. Часто лепили только голову человека, ведь она считалась вместилищем души. Именно от религиозного египетского портрета и тянется ниточка к христианской иконе. И тогда, в отдалённые времена и сейчас, верующие одинаково наделяли эти изображения сверхъестественными свойствами. Сияющий диск, который окружает на иконах головы христианских святых, это след древнейшего почитания солнца. Таким сиянием окружали головы своих богов олицетворяющих солнце и римляне и греки и те же египтяне они обожествляли солнце под разными именами но изображали его с лучами вокруг головы древние египтяне рисовали солнечный диск в виде кружка над головой затем рисунок изменился они стали вычерчивать диск не над головой, а вокруг неё в виде сияния. В первые века своего существования христианство икон вообще не имело. Но когда в IV веке они появились, то над головой Бога и святых тоже засияли солнечные нимбы. Но были у иконы почитания свои чёрные дни. В VIII веке византийский император Лев III выступил против икон и мощей. Император издал по этому поводу специальный запретительный эдикт. Не сложил патриарха Германа, противившегося его воле. Сын Льва III, император Константин V, продолжил отцовскую политику. Он приказал созвать церковный собор, который в 754 году поддержал его борьбу и осудил Иконы почитание. Аргументация иконоборцев сводилась к тому, что на иконе нельзя одновременно изобразить и человеческую, и божественную природу Христа. Такое допущение еретично. Истинной иконой может быть лишь причастие. Это считали они действительно плоть и кровь Христовы. Византийского императора иконоборцы поддержали на первых порах высокие церковные круги, армия, говорили речи, творились репрессии, феодальной знати доставались церковные и монастырские ценности, но уже к IX веку иконоборчество теряет своих сторонников. Массовое народное восстание в Нидерландах в 1566 году, ставшее там началом буржуазной революции, сопровождались погромом 5500 церквей и монастырей, где были уничтожены иконы и статуи католических святых. Так поначалу заявил о себе кальвинизм, новое религиозное направление в христианстве, упразднившее почитание креста и икон, оставившее из семи христианских таинств лишь два: крещение и причащение, переведя их из разряда таинств в символические обряды. Иная картина сложилась на Руси. Получив иконографические каноны, технику из Византии, где они были широко развиты, древняя Русь и её мастера достигли здесь неповторимой художественной яркости и своеобразия. Работы иконописцев Феофана Грека, Андрея Рублёва, Прохора из Городца занимают особое место в сокровищнице мировой культуры представляют бесценное национальное достояние нашей страны ну а к чему здесь слёзы богородицы попавшие в заголовок с ними связан один интересный случай из эпохи петра 1 когда царь был за границей Ему очень понравились кунст-камеры, музей с коллекциями всевозможных редкостей. Пётр I привёз в Россию и это слово, и целую коллекцию диковинок. Она постоянно пополнялась. И вот однажды к причудливым рыбам, редким замысловатым минералам, заспиртованным уродцам попала популярная среди верующих икона Казанской Божией Матери. Остала она Временным экспонатом царского музея вот почему. Как-то по всему Петербургу разнесся слух. В одной из столичных церквей произошло чудо. Заплакала Богородица. Любопытный народ валом повалил в храм. Действительно, с иконы на верующих скорбно взирала Бога-Матерь, а по щекам ее размеренно катились крупные слезы. Народ заволновался. Нигда бру уплачит матушка за ступницы, нигда бру. Слухи, один невероятнее другого, росли как снежный ком. Попы мрачно на шёптывали, качали головой, то ли ещё будет, ждите свет представления, а виной всему антихрист Пётр, его новые бесовские порядки. Слух о богородицыных слезах дошёл до Петра. Царь был в Одессе, однако поспешил вернуться в столицу. Был он человеком верующим, но слишком хорошо знал церковников, своих давних врагов, их затаённую ненависть ко всему новому. Не могут они простить царю, что урезал права церкви, посягнул на их богатейшие доходы. Пётр решил сам осмотреть икону. В сопровождении своей свиты он явился на богослужение. Старинная книга XVIII века так повествует о дальнейших событиях, Его величество скоро нашёл в глазах у образов весьма малые и почти незаметные дырочки, которые наведённые в том месте тень делал ещё неприметнее. Он, оборачивши доску, отодрал оклад, какой бывает обыкновенно у образов на другой стороне, и к удовольствию своему увидел справедливость своей догадки и открыл обман и источник слёз доски против глаза у образа сделаны были ямки, в которые положено несколько густого деревянного масла. Вот и источник чудесных слёз, сказал госудай. Я не сомневаюсь, что вы везде будете рассказывать о том, в чём собственными глазами уверились. Это послужит к доказательству пустоты И к опровержению глупого, а может быть, и злобного толкования этого ложного чуда. Образ жесей останется у меня. Я поставлю его в своей кунст-камере. Конфус с плачущей Богородицей, широкие глазки не получил. Более того, всякий раз, когда церковники в своих целях желали привлечь внимание верующих, они по-прежнему показывали им фокусы с иконами. У церкви за столетие её деятельности образовался богатый запас чудес. То вдруг у скромного источника или в дупле дерева людям неожиданно являлась старинная икона, творящая чудеса то разносилась весть о счастливом исцелении тяжелобольного человека усердно молившегося иконе своего святого то вдруг икона сама сдвигалась с места или за одну ночь потемневший лик старинного письма сам собой начинал сиять блестеть золотом и яркими красками но за всеми этими чудесными событиями стояли люди они их сами готовили И сами же объясняли каждый раз так, как им было нужно. Ну, вернёмся к нимбу. В переводе с латинского слово это означает облако, тучу. Если в древности с его помощью обозначали как бы истечение из головы богов жизненной силы, энергии, то позднее нимб начали трактовать как сияние святости. Как внешнее выражение духовной сверхъестественной силы, в христианстве форма нимба получила разные решения: шестиугольные, крестообразные, треугольные. У каждой формы своё обоснование. Но если отойти от него и с позиции нашего века посмотреть на эту древнюю идею, светящейся облака вокруг тела человека, получила название ауры. Должно быть вам попадалось это слово, когда речь шла о восточных религиях, различных оккультных учениях, идущих ещё от древности. Полагали, что аура имеет форму шара и иллица, и подвержена влиянию различных факторов, в том числе болезней. Известный врач XVI века Парацельс писал: "Жизненная сила заключена не только в человеке, Она исходит от него в виде радиальных лучей и может воздействовать на другой объект на расстоянии. Это воздействие может быть отравляющим или наоборот. Прошло несколько веков, пока в 1911 году врач больницы Святого Томаса в Лондоне Вальтер Килнер, разглядывая пациентов через световой стеклянный экран, не обнаружил исходящие от большинства из них радиальные лучи. Вскоре он подметил закономерность: форма и окраска ауры меняются в зависимости от состояния здоровья пациентов. Объяснить явление ауры взялись физики. Глаз человека воспринимает видимый свет Электромагнитные волны в диапазоне 370-760 микрон. У живого тела излучение электромагнитных волн в другом, инфракрасном диапазоне. Если сделать тепловой термографический портрет человека, то холодные волосы и ногти на нём будут чёрного или голубого цвета. Уши зелёные, нос жёлтый, зато шея и щёки оранжевые или красные. Исходя из этого, медики получили возможность выявлять воспалительные, горячие зоны в организме. Но кое-кто из людей способен видеть и в инфракрасном диапазоне. В животном мире есть свои чемпионы инфракрасного видения. Оказывается, эту способность у человека можно тренировать и развивать. При определённых условиях свечение видно невооружённым глазом. Это был один из выводов, к которым пришёл в своих экспериментальных исследованиях биолог из Кембриджа Оскар Бегнал. А другое его открытие состоит в том, что на ауру влияет магнитное поле. А это означает, что энергетическая природа свечения ауры имеет земное происхождение.